Глава 7. Пробил. Сыщик не действует в одиночку, всегда в команде. Его работа предполагает скорость, оттого и называется оперативный. И капитан Свинец с первым делом пожалел, что он в отпуске и, соответственно, вынужден действовать как частное лицо. Лучше было позвать друзей и коллег. Гонорар, как положено товарищи по оружию, поделить на всех и сработать быстро. Один побежал туда, другой сюда, и дело сделано. Пропавший виноторговец найден и возвращён в лоно семьи. Но тут прикидывал далее капитан: "Вступают в силу разные приходящие факторы. Товарищи могут и не вписаться, откажутся. Служба внутренней безопасности не дремлет. Это вам не 95-й год, господа офицеры. Наенье заорганизованную за спиной начальству халтурку" Можно вылететь с работы без погон и пенсии. Кроме того, товарищи по оружию все худо-бедно устроились, давно имеют квартиры, в то время как капитан год назад приобрёл в кредит первое в столице постоянное жильё и теперь ежемесячно относил своё жалование в банк, и деньги ему не просто нужны, а нужны по зарез. К тому же, особенных Закадычных товарищей в своём отделе капитан не имел. По той причине, что засиделся в капитанах. С ним вместе работала тридцатилетняя молодёжь. Старые друзья как-то рассосались: кто ушёл на повышение, кто уволился и подался в бизнес. Молодёжь уважала капитана, но держалась на дистанции. Капитан был старого разлива мент, привыкший жить в соответствии с фразой из бородатого анекдота: пистолет дали и крутись как можешь. Он работал по обычному графику профессионального сыскаря, с утра до ночи. Поэтому от него ушла первая жена. Он не рвался к власти, ченам и деньгам. Поэтому от него ушла вторая жена. Он привык думать про себя, что он прямой, грубый, крепкий человек. Поэтому он не сильно горевал ни по поводу ухода первой жены, дура Она не понимала его работы, ни по поводу ухода второй жены. Дура, она вообще ничего не понимала. Исвинец решил поступить наоборот: друзьям, коллегам ничего не говорить, а за помощью обратиться к начальству. Начальство, полковник Мудрук десятки раз уже прикрывало капитана. Когда-то 6 лет назад Капитан тащил начальство на себе. Почти 10 км по чеченским оврагам и распадкам. Тогда тоже стоял ноябрь, как теперь. Свинец набрал номер и после скупых приветственных фраз попросил: "Надо человечка пробить, товарищ полковник". "Ну и пробей", ответил мудрук, позвонив в отдел, "ребята всё сделают. Я тут причём?" Дело такое, в общем, внеслужебное. Очень надо лично мне. Ты вроде в отпуске. Так точно, но надо. Причём по полной программе, причём прямо сейчас. Если что-нибудь натворишь, пеняй на себя. Так точно. Я серьёзно. Я тоже. Вы не думаете ничего такого? Я же в отпуске. Вот решил разыскать старого друга, раз время появилось. старых друзей не ищут, с подозрением заметило начальство. Старые друзья сами приходят. Вот и я о том же. Думал, он придёт, а он всё не приходит и не приходит. Ты мне зубы не заговаривай. И больше не лезь в служебное время с внеслужебными просьбами. Так точно. Диктуй ФИО. Мне по полной программе надо. Всё, что есть со времён царя Гороха. Через час мне надо быть в министерстве. Подъезжай туда к проходной, там всё заберёшь. Учти это в последний раз. Спасибо, товарищ полковник. Сам ты, товарищ. Диктуй, давай. Октябрьская площадь в середине сырого осеннего дня выглядела бесформенным, до крайности неуютным пространством. Вдобавок, опоганенным циклопическими рекламными баннерами, в центре торчал чугунный вождь пролетариата, изваянный мощным гопником в широких штанах. С краю всё слабо подсвечивалось церковкой часовни Казанской Божьей Матери, некогда разрушенной последователями вождя, но теперь, в золотые времена, заново отстроенной богомольными нефтяными бонзами. Кроваво-красные рекламы, быковатый лич, задвинутый в угол храм, капитан почувствовал себя внутри фильма ужасов, поёжился и вышел из машины, тут же получив от судьбы несильный подзатыльник, зацепился за рычаг ручного тормоза и порвал карман куртки. Шмотка была дорогая, некогда изъятая у лица совершившего особо тяжкое преступление. Непрезгливый капитан часто пользовал вещи и предметы своих подопечных злодеев. Спаршивые вцы хоть шерсти клок. Потом его скрутило. Закружилась голова, заломило в затылке. Вот же невезуха, горько подумал он. Ходить и мучиться. И главное, за что мне такое? Обычный мент я, без затей, ни жлоб, ни гад. Если не по работе, я и мухи не обижу. Жил себе спокойно, ловил всякую нечисть. Лучше б меня тогда убило. Фугас взорванул не в 70 м, а прямо под подошвами. А что? Никто бы не заплакал. Папка давно помер, мамка тем более, жены нет. Остались, конечно, братавия. Но они мужики крепости необычайной. Таких теперь не делают. Они бы пережили. Почему меня не убило? Зачем остался жить с навсегда отбитой головой? Нет, ребята, лучше б я был сейчас мёртвый, как и положено в наше время всякому порядочному человеку. Сидел бы и беседовал с ангелами в раю, где чай всегда горячий, а пиво холодное. Уже по походке полковника Свинец понял, что тот сильно не в духе. Впрочем, так было всегда. Чего такой бледный? мрачно спросил мудрук, приблизившись и обдав капитана запахом карволола. Голова болит. Отойдём. Это погода, мать её. У меня с утра мотор прихватывает и нога и вообще достало меня всё. Уйду на пенсию. От вас это всех подальше. А как же я? А как хочешь. Мудрук достал из кармана несколько вчетверо сложенных листов бумаги. Держи. Но учти свинец. Если влезёшь в говно, тут им помешали. Подошли патрульные в толстых серых куртках. Очевидно, их подозрение вызвал надорванный карман потёртого капитанского кажана. Документики попрошу. сказал один полковник Осёкся. Возникла пауза, после чего Октябрьская площадь огласилась яростным рёвом. "Какие тебе документики? Я что, похож на гастарбайтера? Я полковник милиции, смерно! Почему не представился по форме?" Увидев сразу два увесистых удостоверения стражи застыли. Капитан едва сдержал улыбку. У него ладно, карман был рваный, но полковник, мудрук, по случаю визита в высокие кабинеты имел на себе солидное пальто и белую рубаху. "Я сказал смиренно", продолжал грохотать он, "кругом, ещё кругом". Виноват товарищ полковник. Начальство остыло. Быстро остывать высший пилотаж для всякого начальства, особенно милицейского. Ни в чём ты не виноват, переведя дух, грустно объявил полковник. Иди, сынок, неси службу. Виноват тот, кто тебя на работу взял, нашёл где документики проверять у входа в министерство внутренних дел. Когда две тощие серые фигуры удалились, свинец тихо сказал: Нервишки у тебя, Михаил Чтавов, ты бы их поберёг. Ты бы поберёг, желчно ответил мудрук. А ты не бережёшь. Целый полковник должен тебе справки собирать на какого-то афериста. Всё, я пошёл. Спасибо, Михалыч, сказал капитан в спину начальству. Но начальство не оборачиваясь только махнуло рукой. Почему аферист, подумал капитан, возвращаясь к машине, стряхивая с плеч мокрый снег, устраиваясь поудобнее и разворачивая добытые бумаги. Официальные справки из инстанций мнимых ЦАП, ЗИС и УСО содержали всю правду о гражданине Матвееве. Матвей Матвеев 68 -го года рождения, русский, зарегистрированный в городе Москве, попал в поле зрения правоохранительных органов уже в 92 году. За подделку талона технической исправности своего автомобиля получил полтора года условно. Вину признал, раскаялся. Судимость снята и погашена. Далее. Через 2 года проходил подозреваемым по делу о контрабанде спиртных напитков из Европы через подставную фирму Огонёк. Дело до суда не доведено. Далее проходил подозреваемым по делу о вымогательстве потерпевший владелец ресторана Сибирь. Дело до суда не доведено. Далее проходил подозреваемым по делу о мошенничестве и фиктивном банкротстве сети супермаркетов Русские продукты. Дело до суда не доведено. Далее. Имило имеет устойчивые контакты с так называемой Ореховской организованной преступной группой. Ближайший контакт криминальный авторитет Соловьёв, кличка Соловей. Далее гражданин Матвеев выступил как потерпевший по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Ответчик финансовый концерн Гималай. Учредители концерна объявлены в федеральный розыск. Иски пострадавших не удовлетворены. Далее гражданин Матвеев выступил как потерпевший по делу об угоне принадлежащей ему автомашины Mercedes. Авто не найдено. И в том же году, и даже в том же месяце, азначенный Матвеев выступил как подозреваемый по делу об избиении гражданина Разыграева, якобы профессионального автомобильного вора. Дело до суда не доведено. Ну и менее драматические факты. Учредители владелец торговой компании Вино Франции. Женат, детей нет. Судя по накопленной милицейскими компьютерами информации, гражданин Матвеев жил насыщенной жизнью и два не каждый год заходил в казённые кабинеты, то как потенциальный враг общества, то наоборот, как честный гражданин. Наш человек, понял капитан Свинец, ещё раз перечитывая бумаги и кое-что подчёркивая карандашом. Куда мог исчезнуть такой фигурант? Куда угодно. С одной стороны, Матвей Матвеев являлся сомнительным, нечистоплотным типом, беспринципным дельцом. Контрабандно возил он в страну импортный алкоголь, оформляя бумаги посредством фирм-однодневок. В качестве силовой поддержки использовал так называемую бандитскую крышу. Потом этот жуликоватый малый распространял свой товар по столичным ресторанам и магазинам, вышибая свои деньги с помощью чужих кулаков или действуя хитрее, склоняя должников обанкротить свои лавки. Незаконные доходы Матвеев затем вкладывал в финансовые пирамиды, чтобы многократно приумножить. С другой стороны, упомянутый Матвеев не грабил, не воровал чужое, не приватизировал под шумок сырьевые предприятия. Был заурядным бизнесменом средней руки и подчинялся общим правилам игры, выработанным до него и без него. Он пытался заработать. Официальный штат его фирмы насчитывал 11 человек. То есть предприниматель Матвеев своей энергией создал 11 полноценных рабочих мест, и 11 семей кормились за счёт его предприимчивости, не считая налогов, вносимых в казну. Даже криминальный авторитет Соловьёв по кличке Соловей, и тот участвовал в процессе наполнения закромов Родины, получая от Матвеева деньги за так называемую крышу, он расходовал их на бензин, еду и одежду, всё внутри страны, с уплатой всех косвенных налогов. А если и по ходу дела пришлось незаконно набить морду профессиональному угонщику Разыграеву ничего страшного. Все мы знаем, на что идём, когда продаём контрабандное вино или угоняем Мерседесы. Капитан составил небольшой список, куда вошли заместитель Матвеева Вадим Разблюев и даже авторитет Соловей. Все они, считал капитан, что-то знают. Все они предоставят ему 100% информации. Осталось найти людей и допросить дело техники. Капитан не страдал манией величия или завышенной самооценкой, но хорошо знал, что он сыщик от Бога. Найти и допросить, что может быть проще. Начальте решил слегка доступного и наиболее безобидного свидетеля правой руки Матвеева. Авторитет Соловья остался на десерт. Чтютьё подсказывало капитану, что виноторговец Матвеев уже вычеркнут из списка живых. Жаль, конечно, но в наше время бизнесмены просто так не исчезают. Загулял с девками исключено. Давно бы позвонил жене, что-нибудь наврал, обозначился. Украден бандитами тоже вряд ли. Обязательно бы организовали звонок, две-три общие фразы, чтоб супруга не паниковала. Паникующая супруга в таком тонком деле, как похищение, всем только помешает. Нет, скорее всего, несчастный Матвеев уже пребывает в виде тела на дне какого-нибудь Истринского водохранилища, казнённый злодеями за некие грехи. Ищи, капитан. Ищи, найди, верни мужа, хотя бы види тело. Тысяска ризнаток всего страшного и грязного, ковырятель тайн, раскапыватель скрытой правды, разоритель могил, ищейка, вынюхивающая тонкие исчезающие запахи истины, ищи. Капитан умел мыслить просто и чётко. Этому способу думания он выучился у своих подопечных, уголовных преступников. Давно известно, что преследуемые и преследователи, охотники, дичь составляют единое целое. В лексиконе клиентов капитана, бандитов, убийц, мошенников и прочих злодеев часто употреблялись эпитеты реальные конкретно. Люди дна всегда считали, что внешняя сторона жизни, одежда, манеры, произносимые слова ровным счётом ничего не значит. Главное цели и намерения. Чего хочет человек реально и конкретно? денек, женщин, комфорта, безопасности и покоя, славы, власти, положения в обществе. Чего ты добиваешься конкретно? Вот вопрос, звучавший в голове капитана всякий раз, когда он смотрел в глаза очередного подозреваемого или очередного потерпевшего или очередного свидетеля. А для сыщика свинца весь мир давно делился на подозреваемых, потерпевших и свидетелей. Ты можешь считать себя кем угодно: бизнесменом, политиком, художником, чиновником, звездой телеэкрана и окрестности, менеджером среднего звена, но скажи, чего конкретно ты хочешь? Дай понять, расшифруй себя, и всё прояснится и для тебя, и для окружающих. Чего хотел реально и конкретно пропавший Матвеев? Для чего жил, к чему стремился? Географическое положение виноторговой компании капитана не возбудило. Да, Кутузовский проспект, но третья линия домов, полуподвал жилой девятиэтажки. Офис, понял капитан, арендован не для близиру, а из практических соображений, чтоб сидеть поближе к потенциальным покупателям. Он вошёл, огляделся. За одним из столов сидел, закрыв глаза, человек с сильной проседью в волосах, одетый в кожаную куртку со множеством заклёпок, слушал плеер. Мелко подёргивал головой и плечами, ловко отстукивал указательными пальцами по столешнице некий сложный ритм. остроносые ковбойские сапоги, грубые джинсы. Тонкая шея, нервное лицо со впалыми щеками хронического язвенника. Свинец принял его за посыльного или же водителя экспедитора. Впрочем, для посыльного он был староват, а для водителя имел слишком белые и чистые руки. Капитан кашлянул, и незнакомец крупно, вздрогнув, открыл глаза. и выдернул из головы свои провода. Вадима уже нет, вежливо осведомился свинец. Есть, ответил Миломан, выпрямляя спину. Я Вадим. А я Сергей. Марина должна была Да, я знаю. Проходите, я вас жду. Капитан сел, огляделся вторично, более внимательно. Стены украшали огромные постеры с изображением неких явно нездешних пейзажей: виноградники, холмы, средневековые зубчатые башни на фоне бирюзовых небес. Залитые солнцем изумрудные ландшафты столь резко контрастировали с ворождебной ноябрьской темнотой за мокрыми стёклами окон, что капитан испытал тоску, глубокую, однако недолгую. Не склонный к рефлексии, он цыкнул зубом и спросил: "Вы курит?" Разплюев мульчи, достал красивую, массивную пепельницу. Собственно, вся обстановка комнаты была такая же: всё красиво, всё массивно, всё имитирует старину. Приосанившись, седоватый ковбой деловым тоном произнёс: "Итак, что вас интересует?" Капитан не стал его жалеть и взял быка за рога. Так не пойдёт, Вадим. Ты знаешь, что меня интересует. Меня интересует, где твой босс Матвеев. Я пришёл помочь, я капитан милиции, но действую частным образом по просьбе Марины. Мы с ней друзья. И с тобой я тоже поддружусь обязательно. Мне нужна вся информация, прямо сейчас подробная, где, как, почему мог исчезнуть хозяин этой фирмы. Предлагаю перейти на ты. и поговорить детально. Какие-то секреты и хитрости вашего бизнеса, если ты мне их сообщишь, останутся между нами. Ничего не бойся и рассказывай. Матвей пропал, сказал Разблюев. Вчера не вышел на работу, сегодня тоже, хотя должен был. Марина сильно встревожена. Это я знаю. Она сказала, что в воскресенье он поехал на какие-то важные переговоры. Что за переговоры? Понятия не имею. Свинец помолчал. Надо выпить чаю горячего, подумал он, согреться и таблетку аспирина сожрать. Снова заболела голова. Ночью похолодает, наверное, снег пойдёт. Пора бы уже. Он посмотрел на собеседника. Тот выглядел усталым, но пребывал в очень свободной позе. И опять постукивал пальцем по поверхности стола. Не так, как это делают психопаты, а так, как это делают полностью погружённые в себя творческие люди: музыканты или, например, танцовщики. Ты тут какую должность занимаешь? Я заместитель босса, второе лицо. Ты второй человек после Матвеева и не знаешь, что у него за переговоры? Его жена знает, а ты нет? Получается так, спокойно ответил Разблюев. Матвей всегда доверял ей больше, чем мне, гораздо больше. Да, я тут второе лицо, но всей картины не владею. Кстати, мне и не надо. У меня есть свой круг обязанностей, за пределами этого круга я не суюсь, так устроил сам Матвей. Давно здесь трудишься? 10 лет, с девяносто восьмого года. Тебе известен человек по прозвищу Соловей? Разблюев, пренебрежительно отмахнулся. Человек по прозвищу Соловей никто. Он ничего не решает и бывает тут раз в год. Я вообще не понимаю, зачем Матвей кормит эту сволочь. А Соловей сволочь? Он бандит, типа наша крыша. Бандит не обязательно сволочь, но ну, не знаю. Я с этой публикой знаком плохо. Зато я хорошо подумал, капитан. И что это соловей? Разблюих повторил свой жест. Ничего. Бандиты в наше время вопросы не решают. Сейчас всё под ментами. Извините за прямоту. Свинец вежливо улыбнулся. А ваша фирма получается под бандитами? Не под кем? У нас нет врагов. Конфликты случаются, но Матвей человек миролюбивый, дипломат. Соловьём общается по старой привычке, типа знакомы с начала 90-х, не выгонять же теперь за ненедобностью. Даёт ему то штуку, то две в месяц копейки долларов? Ну да. 2000 долларов копейки. Кавбой улыбнулся странной, лёгкой, в последние годы повсеместно вошедшей в моду улыбкой, означающей: для таких, как я, копейки, а если для тебя нет, то это твои проблемы. Тоже мне богатей, подумал свинец. 2000 долларов копейки, а ногти обкусаны. За 10 лет, сказал кавбой, Соловей понадобился Матвею только два раза. Один раз кто-то его на дороге подрезал или он подрезал. В общем, попал на каких-то малолетних гопников. Те стали пальцы гнуть, тогда и соловей пригодился. Ещё был случай, у Матвея угнали машину, и соловей вроде как впрягся найти. Ясно. А всё-таки, почему Соловей Сволочь? По нему видно. Татуировки тюремные, зубы золотые. Ну и что, подумал Свинец, у меня тоже золотые. И углом рта, чтобы его собственные фиксы стало видно собеседнику, спросил: У тебя были с ним конфликты? Нет. Врёшь, были, подумал капитан, как не быть? Хоть один раз по мелочи но случилось. У тебя вонуха проколота, серьгу носил совсем недавно. Уголовники таких не уважают. Словил тебя, ковбой, как-нибудь поддел, пренебрежительным словечком унизил, а ты самолюбивый, ковбой все такие. И теперь он для тебя навсегда сволочь. Налей-ка мне чаю горячего, попросил капитан. Разблюев поспешно, излишне поспешно для заместителя босса коммерческой организации, устремился выполнять просьбу. И свинец рискнул сформулировать для себя первые свои впечатления. Парняга явный чистоплюй, не кремень, по природе не делец. Бандитов не знает, боится и презирает издалека. Куртка косуха, сапоги со шпорами. Молодёжный музыкальный аппаратик в кармане. Мальчик, не желающий взрослеть. непохозна правую руку серьёзного бизнесмена на свою должность попал, скорее всего, случайно капитан огляделся в третий раз Со стороны проспекта периодически доносился один из характернейших московских звуков раскатистое железное взлаивание особых автомобильных сигналов, которыми бесс церемонно разгоняли всех со своей дороги правительственные лимузины, а также каનારાщие под VIP-персон крупные авантюристы. А фирма ваша, она как? Успешно работает? Вполне. Давно очень с девяносто третьего года. Ага, значит, твой шеф богатый человек. Нет, сразу ответил ковбой, обеспеченный. Капитан разозлился. Что за птичий язык у этих бизнесменов? Марина мне сегодня сказала то же самое: не богатый, но обеспеченный. Вадим, я тебе уже говорила, ещё раз скажу. Не бойся меня. Я не побегу в налоговую инспекцию, но хочу знать, к чему имею дело. У моего начальника есть дочь. Она зарабатывает 100.000 руб. Её муж 150. Вместе выходят 10.000 долларов в месяц. И она звонит моему начальнику и жалуется: "Папа, Мы ничего не можем себе позволить, мы бедные. А папа, то есть начальник мой, полковник милиции. Оклад у него 700 долларов грязными. И он себя считает богатым. Понял? Понял, буркнул Разлюев. Вот и хорошо. Теперь спрашиваю конкретно. Если, допустим, твоего Матвеева пустить под пресс, ну, по серьёзному, если надавить на него по полной программе вниз головой повернуть и потрясти сколько из него высыпется миллион в долларах будет говоря про повернуть и потрясти свинец проиллюстрировал свои слова резкими выразительными жестами и сделал непроизвольно соответствующую гримасу и видимо с этой гримасой перестарался потому что его собеседник слегка побледнел нет замотал он головой конечно нет миллион слово волшебное если бы он стал миллионером он бы проговорился я бы узнал так или иначе а полмиллиона разбью и всерьёз задумался скажи не бойся помог ему капитан так мне будет легче искать он хотел сказать нам будет легче но передумал Конечно, ковбой не намерен искать своего босса. Ковбой боится. Он будет отсиживаться в сторонке. М-м, до полумиллиона? Неуверенно сформулировал, разблюев. 300.000 точно есть, может даже 400. У него машина за 80 штук. А он на дне особо не дрожит, пылинки не сдувает, не бережёт, в общем. Он любит машины. Не особо не фанат. Трансляции Формулы-1 не смотрит. Машина ему нужна, чтобы на дороге уважали, не моргали сзади фарами. Мы же в Москве живём, тут это важно. Продолжай. И ещё, Матвей себе землю присматривает в Торусе. Хочет взять 2-3 гектара, по месте там устроить. Так что 3 или 4 сотни у него есть. И лежат они в банке. предположил капитан. Наверное. А может, наоборот. Ничего у него нет, кроме долгов. И тачка крутая, что все думали, что деньги есть, и под это дело в долг давали. Разблюев даже оскорбился. Матвей не такой, он не аферист. Он осторожный человек. Он в долги влезать очень не любит. Когда мы берём кредиты, он сильно нервничает. Берёте кредиты? Естественно. А говоришь, фирма успешная. Мы берём кредиты постоянно. 50, 70.000 евро отдаём, потом опять берём. Это бизнес. Заёмные средства нужны всегда. Надо же расти, развиваться. И где вы берёте кредиты? В банке, где ещё? Московский земельный банк. Его хозяин, Матвей, старый приятель, знаев Кавбой помолчал и процедил: "Кстати, этого Знаева, наверное, я бы тряхнул на вашем месте". Он, как у него глаза сверкнули, сказал себе капитан: "Тут всё не просто, даже интересно. Почему именно его? Они чуть ли не с детства дружили, в одном дворе выросли". Это, разблюев, обвёл рукой комнату. Начинали вместе, как партнёры, 50 на 50. Потом Знайки соскочил, сделал себе банк, а Матвею осталось вино. Они друзья? Нет, сейчас нет. Скорее старые приятели. У Знайки банк, там у нашей фирмы счета, то есть доверие существует, но они не друзья. Кошка между ними пробежала, это точно. Поругались? Может и так. Всё это было давно без меня. Я пришёл, когда Знаев уже отошёл от вины торговли. Он он вам про Матвея может многое рассказать. Они вдвоём поднимались с нуля. Только говорить с этим знайкой надо по-особенному. Почему? Разбьюев развёл руками. Потому что он знайка, всё знает, но молчит. Ты его не любишь, разплюев, вскинул глаза. А мы тоже были с ним друзья. Не лучшие друзья, но, в общем, вместе играли в одной группе. Он на гитаре, я на барабанах. Рок-н-ролл. Давно было дело в молодости. А теперь у Знаева друзей нет, его друзья деньги. М-м, да, очень интересно, повторил про себя капитан. Вместе играли рок-н-ролл. Тут не просто бизнес, вино. Тут отношения, старые обиды. Один разбогател, другой не смог. Не исключено, что и женщины всплывут. Кстати, да. Может, Матвей просто ушёл к другой женщине, как думаешь? Влюбился, всё забыл, загулял, разблюев улыбнулся. От Марины не загуляешь. Согласен, задумчиво кивнул капитан. Дети у них есть? Нет. Почему? Ему 40, ей сколько ей? За 30 сильно. В общем, возраст такой, что пора скрывать. И у них нет детей? Значит, не хотят. Сейчас таких много. тех, кто не спешит سترгать потомков. А может хотят, но не получается, или есть ещё какая-то причина, я не интересовался. Капитан вгляделся в лицо Разблюева. Именно такие и играют рок-н-ролл, подумал он, и носят куртки с заклёпками. ушачив себя во всякую свободную секунду постукивающие пальцами по первой попавшейся поверхности музыканты как они потом попадают в бизнес как умудряются сделать деньги мне пятый десяток а я ничего не понимаю в этой жизни вы 10 лет вместе сказал сыщик ты его правая рука маловато ты знаешь о Матвее Так получилось. У него есть свой кабинет? Ну-ка, покажи мне его, прямо сейчас. Ковбой поднялся со стула и запустил костлявую ладонь в карман штанов. Ага, подумал капитан. Ключики от хозяйского кабинета имеет при себе. Может, метит на место босса? Нет, не похожим. И если б метил, уже бы там сидел, пользуясь боссовой отлучкой. Разблуев включил свет. Капитан с восхищением пробормотал: "Обстановочка". "В Матвее тут всё сам лично продумал", сказал Разблуев. "Знаете, что такое запах старых денег? Нет. Это когда входишь в дом и понимаешь, что у его хозяина были богатый папа и дедушка. А у Матвея папа с дедушкой были богатые" Нет, конечно. В нашей стране запах старых денег давно выветрился. Матвей создал имитацию. Мы же вино продаём, лучшее в мире французское. У нас есть вино по 10.000 евро. Мы респектабельные. Наше вино пьют снобы. У нас есть клиенты, которые в магазины за вином не ходят и вообще в магазины не ходят. Никогда. А заказывают ящиками самое дорогое с доставкой. Мы же в Москве живём, тут с деньгами порядок. Короче, кабинет сделан, чтоб пыль в глаза пускать, подытожил свинец на понятном себе языке. Показуха. Коммерческий расчёт, аккуратно поправил Разблюев. Я так и сказал. Стену против входа украшал иконостас цветных фотографий. Все как одна в стильных рамах под старину. Капитан то спешил подойти, ткнув пальцем, спросил: "Это он, Матвей?" "Да". Свинец всмотрелся. Серия снимков представляла исчерпывающие и неопровержимые доказательства сверхуспешности как хозяина кабинета, Так и его виноторгового дела. Хозяин. Прямоугольное, простое, вызывающее симпатию лицо умеренного жизнелюбия, несколько стеснительное, но и победительно тоже, взирающего близко посаженными глазами в объектив, по большей части со скромной улыбкой, чуть сдвигающий вбок весомый бульдозерный нож квадратной нижней челюсти. Хозяин в белых штанах на фоне прибоя. Хозяин многозначительно выглядывающий из-за виноградной лозы. Хозяин с бокалом красного. Хозяин пьяный в зюзю в обнимку с усатыми и насатыми толстиками, очевидно виноделами. Хозяин рассматривает нечто средневековое. Хозяин у подножье Эйфелевой башни. Хозяин подле огромной стойки. с разнокалиберными бутылками их сотни хозяин жмёт руку лащёному патриарху в запанках не иначе тоже хозяину чего-то хозяин дефларирует пузырь шампанзеи хозяин в кабрелете хозяин с клюшкой для гольфа и парадный портрет хозяин с крокодиловым кейсом в полупрофиль выдвинутым подбородком, готов вторанить будущее, как таранит белые глыбы замёрзшей воды нос ледокола. Пропорциональные фигуры, мужецкие ладони, везде раскованные, свободные позы, везде в пиджаке, почти везде в галстуке. Преуспел намёками либо прямо заявляли галстуки, позы в винные бочки и разбивающиеся у ног сине-зелёные волны. Смог добился, пролез, достиг, допрыгнул, жизнь удалась. Он каждый год во Францию ездит, пояснил, разблюев. Может, он и сейчас там? игриво спросил капитан. Завёл себе француженку, домик купил, И сейчас выбрал момент драпануть. От Марины не драпанёшь. Я присяду, не дождавшись разрешения, свинец уселся в кресло. С виду комфортабельное, крытое ластящей секожей, оно оказалось неожиданно твёрдым, предназначенным именно для того, чтобы работать. Вертится, азартно елозить и подпрыгивать в процессе борьбы за деньги, и огладил рукой стол. Попытался вообразить себя Матвеем Матвеевым, продающим сидя тут вина по 5000 евро за флакон. Однако с гудящей дурной головой вообразить что-либо полезное было трудно, и пришлось просто закурить новую сигарету. Коммерческий расчёт, сказал он по слогам. Стало быть, Матвей человек расчётливый, спокойный, осторожный. Бесполезному уголовнику Соловьу платит 2000 долларов в месяц, чтобы не иметь за спиной недоброжелателя. То есть твой босс умный? Да, кивнул, разблюев. Вот я тоже умный, подумал капитан. Ещё какой? Он как ловко психологические портреты составляю. То ли какой хер я при таком уме в свои 43 года всего лишь капитан. И всё, что у меня есть, купленная в кредит квартирка на окраине. Не зря от меня мои жоны сбежали. Может, он всё-таки от жены сбежал? От Марины не убежишь. Свинец помолчал. Напротив, на особом столике располагался оснащённый стальным винтом механизм, смахивающий на средневековое устройство для пыток. Это что? Люлька, чтоб правильно декантировать. Понятно, сказал капитан, ничего не поняв. А у тебя с Матвеевым какие отношения? Нормальные? Он меня сюда по старой дружбе взял. Хотите выпить? Нет. Разбрюев вышел в общий зал, вернулся с початой бутылкой водки и стаканом. ловким точным движением налил себе проглотил не морщись очевидно давно знал свою единоразовую дозу по старой дружбе значит ковбой охмелел мгновенно очевидно хорошо выпил ещё несколько часов назад успел протрезветь и сейчас его сразу развезло от ста с небольшим грамов Несколько мгновений он стеклянными глазами изучал ряды бутылок в шкафах, потом перевёл взгляд на капитана и тяжело вздохнул. Знаете, я ведь никакой не бизнесмен. Или лучше сказать, никакой бизнесмен. Я музыкант, барабанщик. Он выразительно помахал руками, демонстрируя, каково это быть барабанщиком. говорят хороший барабанщик точнее был хороший талантливый всю молодость барабанил самое большее что мне платили в период расцвета моей так сказать музыкальной карьеры 20 долларов за выступление в месяц выходило 300 если каждый вечер выступать а ещё же надо и репетировать пытался бросить много раз Не получалось. Знаете почему? Тянет, сразу предположил капитан. Не то слово, сказал Разблюев. Талант у меня. Это не мои слова, а других людей. 7 часов могу стучать и ни разу не ошибиться, а самое главное, совершенно не замечаю, как эти 7 часов пролетают. Если у меня нет барабана, я болею, плохо себя чувствую. Зато когда барабан есть, всё сразу раз и на свои места становится. Божий дар, короче. Ну да. Вот в 98 позвал меня Матвей. И я бросил барабанить. Как же он тебя убедил? Убедить можно кого угодно в чём угодно, вздохнул разблюев. Теперь я хорошо зарабатываю, ну. Не совсем бросил. Раз в неделю стучу по субботам в клубах. Группа Los Anormalis. Может, слышали? Свинец пожал плечами. Живу теперь от субботы до субботы, продолжил ковбой. В остальное время вино продаю, деньги делаю. Хотя они мне, в принципе, не нужны. А нужны только барабаны. Ясно. А вот у Матвея, разбрювив с особенной хмельной суровостью, указал пальцем на фотографии, у него всё иначе. Не дал ему бог никакого таланта. У него даже настоящего таланта к бизнесу и то нет. Он не жадный, он не эксплуататор, он не любит рисковать. Капитан вдруг сообразил, что всё это время Кавбой барабанщик говорит про своего босса в настоящем времени и перебил. Что с ним могло случиться? Понятия не имею, честно. Врагов у него нет, по крайней мере, я их не знаю. Хорошо, понял. Ты не договорил про свой талант. Свинец не собирался мешать своему собеседнику откровенничать. даже если излияния напрямую не касались главной темы пусть выговаривается обязательно проскочит что-нибудь нужное откровенные алкогольные признания это хорошо талант печально улыбнулся Разبلوев я имею талант мучаюсь и водку пью а он Матвей обычный мужик без тараканов в голове наслаждается жизнью Заработал, поехал в Занзибар, ему хорошо. Вернулся, ещё заработал, купил машину, опять ему хорошо. Завидуешь? Да. Завидую потихому. Без злобно, как ненормальный нормальному. То есть Матвеев нормальный. Очень нормальный. Интересно, а я нормальный, подумал капитан. Нет, конечно, какой я нормальный. Самый настоящий ненормальный. Ненормальнее некуда. Как говорят бандиты, больной на всю голову. Значит, говоришь, водку пьёшь. Бывает. И Матвей впьёт. Не особенно, по крайней мере, запоями не страдает. Не стоит думать, что он сейчас где-то валяется в полной отключке. Ты говорил, что он плохой бизнесмен? Я так не сказал, возразил Разлюев. Я сказал, что у него нет особого таланта. Поэтому наша фирма, не крупнейшая в стране, а всего лишь одна из трёх десятков таких же. И, кстати, Матвей держится на плаву именно благодаря тому, что нет у него больших амбиций. Он никогда не лезет на рожон, не придумывает глобальных проектов. Он умеренный и терпеливый, вот его козырь. Почему же он так допил? Деньги есть, проблем нет, зачем пьянствовать? Он не пьяница, просто пьющий. Бутылка вина в обед, вот его доза, и две за ужином. Это вам Марина сказала? Может и Марина. Стало быть, он садился за руль после бутылки вина? Нет. Он обедал обычно часа в 3, домой уезжал около 8:00 вечера. За это время хмель выветривался. Хорошо, допустим. И всё-таки, зачем нормальному обеспеченному мужику при красивой жене и дорогой машине пить? Зачем? Не знаю. Значит, была причина. Может, его угнетала собственная нормальность, и вообще, кто сейчас не пьёт? Насколько я знаю, сказал свинец многие, бухать теперь не модно. Модно за здоровьем следить и спортом заниматься, разбрюев рассмеялся. Вы забыли, где живёте? Это же Москва. Здесь главное не следить за здоровьем, а делать такой вид. Кстати, да, сказал себе капитан. Вот и итог разговора. Он давно понял, что здесь не найдёт ответов на свои вопросы. Кевбой ничего не знает, если б знал, вёл бы себя иначе. Нервничал и глаза бы прятал, с нетерпением ждал бы, когда гость уйдёт. Изображал бы занятого, а не слушал бы себе музычку. Ему всё равно, что случилось с боссом. Конечно, он не хочет занять его место. Он родился, чтобы стучать на барабанах, а в перерывах расхаживать в куртке с заклёпками. Но одну важную вещь этот ковбой всё-таки сейчас сказал может быть даже сам не понял насколько важно может Матвеев вовсе не умный может он вовсе не расчётливый осторожный спокойный а просто делает такой вид вдруг капитану пришла на ум хорошая мысль слушай вадим ты ведь хочешь найти Матвеева конечно Твёрдо ответил барабанщик. Как я понял, деньги у тебя есть? Есть. Тогда дай мне, разблюев их напряксе, а капитан развеселился, но не подал виду. Дай мне лист бумаги. Он написал семь цифр и фамилию. Позвони вот этому парню. Он быстро приедет. Заплатишь ему сколько скажет. Он обследует помещение на предмет подслушивающих устройств. Может, боссы твоего давно пошли, следили потихому. А как собрали информацию, так и взяли его в оборот. Ты проверял его банковские счета? Может, оттуда уже кто-то деньги снимает? У меня нет доступа к его личным счетам. А у Марины этого я не знаю. Если я был с тобой групп, извини, сказал свинец. Я человек жестокий, я без мамы вырос. И ещё Мне нужен номер твоего телефона. Будь на связи. Завтра я тебе позвоню. Наверняка нужно будет что-то уточнить. Капитан слукавил. Завтра он работать не собирался. Пропавший виноторговец подождёт, а поездка на родину в деревню к братовьям это святое.